Глава восемнадцатая. Безобразные пёсье норы. В начале 1513 года Генрих VIII и его союзники по Священной Лиге собрались идти войной на Францию. В марте 1512 года папа Юлий лишил Людовика XII титула христианнейшего короля и отдал французское королевство Генриху, которому оставалось только завоевать его. Компания, ее видение доверили маркизу Дорсету, началась в июне, завершившись бесславным провалом и смертью сэра Томаса Найвета. После этого король вознамерился сам встать во главе войска, посланного против французов. Его мечтой было отвоевать земли, некогда принадлежавшие Генриху V и потерянные в 1453 году, после унизительного для Англии завершения Столетней войны. От империи Плантагенетов остался только Кале с прилегающей территорией, Пейлом, и Генрих надеялся снискать себе славу, одержав еще одну победу наподобие Азенкурской. Молодые мужчины из его покоев живо поддерживали это предприятие, вдохновленные, как и государь, идеалами рыцарской доблести, которые превозносились в ярких живых картинах на военные темы, ставившихся при дворе. Когда дело дошло до подготовки к войне, Олси продемонстрировал свои таланты, взяв на себя множество задач, которые выполнял умело и с хорошим настроением. Иностранные наблюдатели с изумлением отмечали, сколько всего проделывал Олси. Этой работой можно было бы занять все магистраты, конторы и суды Венеции. Олси к тому моменту уже проявил свои способности и в других сферах. Он охотно проводил в жизнь политику короля, работал, пока Генрих развлекался, решал многие вопросы повседневного управления. Он льстил и рассыпал похвалы, чтобы снискать милость короля, бросался исполнять любой его каприз. Олси понимал, что Генрих хочет видеть Англию, ведущей европейской державой, наряду с Францией и Испанией, и был готов сделать все от него зависящее, чтобы желание короля сбылось. Он знал, что для повышения престижа и укрепления власти Генриха необходимо использовать могущество церкви, а также силу закона. Вряд ли у какого-нибудь еще короля был приближенный, готовый столько сделать ради него. Рост влияния Олси тревожил многих. Аристократы считали его выскочкой, порицали за высокомерие и слишком роскошный образ жизни, а джентльменов личных покоев возмущало его влияние на короля. Между тем, сам Генрих все больше полагался на Уолси и считал его ценным советником, у которого есть лишь одно желание — верно служить ему. Другие же видели, как он самолюбив и безжалостен, как сильно рвется занять, возможно, более высокое положение. Несомненно, однако, что Уолси был из всего совета самым ревностным, готовым исполнить любую волю короля и доставить ему любое удовольствие. Понимая, что Генрих молод и ему скучно заниматься делами управления, Олси охотно взял их на себя, дабы снять с короля столь тяжелую и утомительную ношу. К тому же Олси разделял разнообразные светские увлечения короля, интересовался строительством, искусством, музыкой и науками, любил пиры. Это создавало прочную основу для дружбы. Ричард Фокс продвигал Уолси, чтобы противодействовать своему сопернику Сурею. Но в 1513 году новый фаворит затмил самого Фокса. Это не слишком обеспокоило епископа. Он был нездоров, не симпатизировал воинственным устремлениям короля и ждал ухода на покой, чтобы посвящать свое время заботам о духовных нуждах своего диацеза, которыми до того сильно пренебрегал. Поэтому Фокс поощрял возвышение Уолси и время от времени наставлял его. Друзья короля из числа гуманистов не одобряли его тягу к войне. В Страстную пятницу 1513 года Джон колет читая проповедь в Гринвиче, где был и Генрих, призвал своих слушателей, склонных затевать войны, следовать примеру князя мира, а не героев древности, таких как Юлий Цезарь или Александр Великий. «Дурной мир», — говорил колет — «лучше доброй ссоры». Проповедь вызвала возмущение. Некоторые епископы обвинили Коллета в предательстве священной лиги. Король, испугавшись, что его военачальники поддадутся влиянию Коллета, Посетил декана в соседнем монастыре черных братьев, где тот жил, и, велев его слугам удалиться, поговорил с ним наедине. «Я пришел, чтобы облегчить свою совесть, а не отвлекать вас от ваших ученых занятий», — сказал он. Что произошло после этого, в точности неизвестно, однако колет будто бы убедился, что король стоит за правое дело, и тот вышел от него, сияя улыбкой. Приказав подать вина, он поднял кубок за заколета со словами «Пусть каждый выбирает себе врача. Этот мой». Прежде чем отправиться во Францию, Генрих позаботился о безопасности своего королевства. Ходили слухи, будто Людовик XII намеревался признать королем Англии заключенного в тауэр самозванца Эдмунда делаполя графа Сафалка, сторонника Йорков. 4 мая Сафалка обезглавили по приказу Генриха. Та же участь ждала бы и его младшего брата Ричарда, если бы молодой Смутьян, называвший себя Белой Розой, не жил изгнанником во Франции, где Генрих не мог дотянуться до него. Бывшее герцогское имение Сафалка, поместье Юэлм в Оксфордшире, находилась в руках короля с 1504 года. Усадебный дом построил в 1430-е годы Уильям де Лаполь, первый герцог Сафолк, а к 1518 году Генрих превратил его во дворец с половинами короля и королевы. Время от времени король приезжал в Юэлм, но с 1525 по 1535 год его арендовал Чарльз брендон Генрих не проявлял необоснованной жестокости в отношении своих родственников-йорков. И если те оставались верны ему, часто был добр и щедр к ним. Его кузина Маргарет Кларенс, вдова сэра Ричарда Поула, дама добродетельная и достойная, была приближенной королевы. В 1513 году Генрих сделал Маргарет графиней Солсбери, Предки ее матери были графами Солсбери и вернул ей наследственные земли. Новой загородной резиденцией графини стал замок Орблингтон в Гэмпшире. Сохранив в неприкосновенности его средневековый облик, она вела там благочестивую жизнь, предаваясь ученым занятиям и чтя традиции. Ее старший сын Генрих одновременно с матерью был возведен в Перы, став лордом Монтегю. Дочь, Урсула, вышла замуж за лорда Генри Стаффорда, наследника Бекингемов. Младшему сыну Реджинальду, тогда 13-летнему, графиня прочила церковную карьеру, и король вновь проявил милость к ней, дав деньги на обучение Реджинальда в Картезианском монастыре Шина и университетах Оксфорда и Падуи. Генрих также даровал ему церковные бенефиции, чтобы он мог жить в соответствии со своим положением. Наведя порядок в своем доме, король отправился из Гринвича в Дувр вместе с королевой, которая оставалась в Англии исполнять обязанности регенши и свитой, куда входили герцог Бекингем, еще 20 пэров, епископ Фокс, Олси, герольды, музыканты, трубачи, Роберт Ферфакс и хор королевской капеллы. 600 лучников из числа эйоминов стражи, все в зелено-белых ливреях, и 300 слуг придворного хозяйства. Король также взял с собой парадную кровать, несколько доспехов, множество ярких шатров и павильонов. 30 июня Генрих со своей огромной армией отплыл во Францию. Королева вернулась в Гринвич с сильно уменьшившимся двором. Рядом был архиепископ Оэрхем, готовы давать мудрые советы, сама же Екатерина была ужасно занята изготовлением стандартов знамен и эмблем, как отмечала в письме Олси, а также регенскими обязанностями. Среди всех этих хлопот королева успевала позаботиться о том, чтобы ее супруга обеспечивали чистым нательным бельем. 24 июля Генрих и его союзник император Максимилиан I осадили город Теруан. 16 августа французы были разгромлены в битве Шпор, названной так за поспешность, с которой противники англичан бежали с поля сражения, и Теруан пал. Чарльз Брэндон исполнял должность маршала королевской армии, вел в бой авангард, будучи вторым по старшинству военачальником, выказал храбрость и заслужил большой почет. Генри Гилдфорд показал себя достойным знаменосцем короля. Единственной тяжелой потерей стал сэр Эдвард Говард. Поклявшись отомстить за гибель своего друга Найвита, он попал в плен и был заколот во время атаки на французский флот у Бреста к великой скорби короля и Брэндона. Уильям, Фиц Уильям, отличившийся в качестве командующего морскими силами, был ранен в том же сражении. В награду Генрих сделал его вице-адмиралом Англии, 1514-й. После победы при Теруане король и его придворные три дня гостили в Лилле у дочери Максимилиана Маргариты Савойской, о регенше Нидерландов. Бургундские аристократы поспешили представиться Генриху, с удовольствием отмечая, что он весел, красив, умен, умеет хорошо говорить и пользуется популярностью. Предполагалось, что король будет отдыхать, но он поразил всех своей энергией, выйдя биться на турнире перед эрцгерцогиней и ее юным племянником, принцем Карлом Кастильским. На выбранной для этого площадке наскоро соорудили заграждение из грубых досок. Король не раз сшибался на скаку с Брэндоном, а также с Гейомом Дегеленом, защищавшим честь императора и сломал множество копий под громогласные крики зрителей. Миланский посол изумлялся жизненной силе Генриха. После всех этих усилий он был свежее прежнего. Не знаю, как ему удается выдерживать это. На следующий день поединки проходили под крышей, в огромном зале с черным мраморным полом. На коней надели войлочные башмаки, чтобы подковы не оставляли на нем отметин. Кроме того... Генрих превзошел самого себя в стрельбе из лука. Вечером он играл для эрцгерцогини на разных музыкальных инструментах. Потом, ближе к концу, великолепно танцевал во французском стиле с Маргаритой и ее дамами. А в какой-то момент так разгорячился, что был вынужден сбросить себя дублет и туфли. На следующее утро он поднялся рано, необыкновенно веселый. Некоторое смущение произвели попытки Генриха устроить брак вдовой эрцгерцогини с Чарльзом брендоном который, конечно, питал надежды на него, несмотря на обручение с Элизабет Грей, и на одном банкете игриво обменялся кольцами с Маргаритой. Та восприняла этот жест как шутку, хотя король горячо рекомендовал ей Брэндона в качестве супруга. Узнав об этом... Максимилиан нисколько не обрадовался, и Маргарите пришлось убеждать его, что слухи о ее так называемом браке – гнусная ложь. Тем не менее, они не утихали, и Генрих позже счел нужным написать Максимилиану, чтобы извиниться за произведенное им смятение, а также велел своим послам положить конец всем пересудам. Сам Генрих флиртовал с одной фламандской дамой, Этьян де Лебаум, которую встретил в Лилле. Судя по ее письму королю, относящемуся к более позднему времени, они вместе шутили и смеялись. Генрих называл ее своим пажом и пошли толки о том, будто она одевается соответствующим образом, являясь на свидание с ним. Генрих, разумеется, говорил ей много приятного о браке и прочих вещах, а также пообещал дать 10 тысяч крон, когда она найдет себе супруга. Вскоре после этого отец Этиен выдал ее замуж, и она обратилась к королю с просьбой о приданом. Нет никаких свидетельств того, что Генрих выплатил обещанную сумму. В 1513 году венецианский посол сообщал, что король из любви к даме облачил себя и своих придворных в траур. У нас нет никаких сведений о том, что в 1513 году король имел другую любовницу, и это утверждение, вероятно, относится к сложному спектаклю, который Генрих разыграл либо во время любовной игры с Этьен, либо после получения известия о ее замужестве. Воспользовавшись отсутствием короля, Яков IV Шотландский, союзник Людовика, пересек границу и вторгся в Англию с севера, но был разгромлен силами под предводительством 70-летнего графа Сурия в сражении при Флоден-Муре 9 сентября 1513 года и погиб вместе с цветом шотландской знати. Проявив воинственность, достойную ее матери, Изабеллы Католической, королева произнесла вдохновенную речь в Бекингеме перед английским войском, готовившимся отправиться на север. После битвы Тело Якова привезли на юг, и Екатерина хотела отправить его Генриху во Францию в качестве трофея, но, как писала она супругу, сердца наших англичан не потерпели бы этого, поэтому королева послала ему кусок окровавленной накидки Якова. Победа при Флотдене была значительнее всех успехов Генриха во Франции, где он продолжал играть в героя-завоевателя. сентября Король взял город Турне, после чего возвел в рыцари Уильяма Комптона, Эдварда Невилла, Уильяма Фицуильяма и еще 200 человек, которые отличились во время кампании. После этого король три недели отмечал свою победу, устраивая турниры и перы. Тем временем Екатерина, вновь беременная, отправилась к святилищу богоматери Уилсингемской, как и обещала королю, возблагодарить Пресвятую Деву за победу при Флотдине и помолиться о даровании сына. Однако ребенок родился раньше срока и не выжил. Осенью компания завершилась, и 22 октября король с триумфом вернулся в Англию, хотя на самом деле добился очень немногого. Потратив около миллиона, 300 миллионов фунтов стерлингов, он получил два малозначительных города, которые кое-кто из его неблагодарных подданных назвал «безобразными пёси норами Более того, Генриху вообще ни к чему было отправляться на войну, так как Людовик XII примирился с новым папой Львом X еще до его выступления в поход. Тем не менее, Генрих, у которого была своя политическая повестка, чувствовал, что обеспечил себе неплохой задел и надеялся в следующем году – покорить Францию при помощи союзников – Фердинанда и Максимилиана. Король поспешил в Ричмонд, где его ждала Екатерина. Ему не терпелось положить к ее ногам ключи от захваченных городов. Позже он поручил художникам, имена которых нам неизвестны, написать большие полотна с изображением своих побед во Франции. Эти картины, созданные в 1540-1545 годах, и сейчас находятся в королевской коллекции. На них изображены встреча Генриха с Максимилианом. На заднем плане можно видеть осады Теруана и Турне. И битва шпор. По средневековому обычаю для выполнения проигравшим государством условий мирного договора брали заложников из числа знати. Правила рыцарской чести требовали обращаться с ними как с почетными гостями. Главным пленником Генриха стал герцог де Лангвиль, которого вместе с шестью слугами комфортно поселили в Тауэре. Король очень подружился со своим пленником и часто приглашал его ко двору. К тому же он оказался чрезвычайно щедрым тюремщиком и предложил уплатить половину выкупа за Лангвиля. Вскоре по прибытии в Англию короля с заложниками королева принимала их всех в Хейверинге, Эссекс. Устроили пир, представления масок и танцы. Генрих раздавал подарки кому хотел. Королевский дворец Пхеверинг-Атте-Боуэр, построенный Эдуардом-Исповедником в XI веке, всегда пользовался любовью английских монархов. Приют Боуэр, давший название дворцу, представлял собой сад, разбитый королем Эдуардом на близлежащем холме, откуда открывался захватывающий дух, вид на долину Темзы. Хотя Генрих не предпринимал там никаких работ, он любил посещать этот дворец, огромный, ветхий, старомодный, потому что его окружал обширный олений парк. В миле от хейверинг Хеверинг-Аттебовер на территории парка стоял дворец меньшего размера под названием Пирго. Со времен Элеоноры Кастильской Умерла в 1290 -м. Он являлся вдовьей долей королев Англии, то есть частью имущества, которое записывали на жену на случай смерти супруга. Им поочередно владели Екатерина Арагонская, Анна Болейн и Джейн Сеймур. Однако следующим женам Генриха дворец Пирго уже не передавали. Екатерина пригласила французских заложников именно туда, Во время пребывания во Франции и Нидерландах Генрих VIII и его придворные лично соприкоснулись с утонченной культурой франко-фламандского ренессанса, которая произвела на них сильное впечатление. Поэтому прекращение вражды положило начало повальному увлечению английского двора всем французским. Оно продолжалось почти до конца правления Генриха. Тон задавал сам король – рабски подражая французскому монарху и его придворным в этикете, моде, еде, искусстве, архитектуре, турнирах и развлечениях. Французский язык, лишь недавно запрещенный при дворе, вновь стал модным средством общения для верхушки общества. Длительное культурное доминирование Бургундии, продолжавшееся 70 лет, наконец подошло к концу.